Я начала было закрывать крышку бюро фло, которое оставалось в неприкосновенности с той ночи, когда появился Том с китайской едой, и остановилась на полпути. Уцелели? Так ли это на самом деле? До этого момента я никогда не думала, что мне удастся преодолеть и забыть трагедию своего детства. Я думала, что раны, нанесенные мне, Труди и деклану, не заживут никогда. Но, вероятно, зловещая тень отца отступала в прошлое, и, может быть, настанет день, когда она перестанет нависать надо мной. Когда-нибудь мы втроем действительно вздохнем с облегчением и скажем себе, что мы выжили и уцелели. Я решила больше не забивать себе голову подобными мыслями в такое замечательное утро. Перенесла стул к бюро и вытащила из него толстую пачку писем, перехваченную резинкой. Она почти сгнила, и, когда я попыталась ее снять, лопнула. Площадь Уильяма начала пробуждаться навстречу новому дню. Одни машины отъезжали, другие занимали их место. Мимо подвального окна кто-то торопливо шагал, дети визжали и вопили по дороге в школу. Футбольный мяч перелетел через перила и с громким стуком упал в мусорную корзину, но я едва обращала внимание на эти звуки. Письма Фло поглотили меня полностью, и только вложив последнее письмо в конверт, я вспомнила, где нахожусь. Письмо было одним из многих написанных одним и тем же человеком, Джерардом Дэвисом из Свонси, и в нем он очередной раз умолял Фло выйти за него замуж. «Я люблю тебя, Фло, и всегда буду любить. Такой, как ты, больше нет». В других письмах было примерно то же самое. Это были любовные письма от разных мужчин, адресованные Фло. И, судя по тону некоторых из них, отношения между ними были далеко не платонические. И Белл смогла утверждать, что Фло вела жизнь святой. Я вспомнила таинственное счета из гостиницы на острове Мэн. «Держу пари, в свое время ты была еще той штучкой, Фло Кленси, прошептала я. Фло, глава 1, 1941. Ах, Фло, ты никогда в жизни не догадаешься. Салли плюхнулась на диван. Наконец-то наша Марта окрутила Альберта Колквита. Они поженятся в день святого Патрика. Всего через две недели. Фло села рядом с сестрой, и они залились смехом. «Как же ей это удалось?» Салли понизила голос, хотя во всем доме на всех пяти этажах не было ни души, и подслушать их никто не мог. «Думаю, она его соблазнила», — драматично прошептала она. «Что?» — воскликнула Фло, смеясь еще громче. «Да ты шутишь!» «Да нет, Фло, честное слово», — убеждала ее Салли, выпучив глаза. Однажды ночью, когда мы легли спать, Марта встала. Я ничего не сказала, и она, должно быть, подумала, что я сплю. Я думала, она пойдет в туалет, но она села у туалетного столика и принялась расчесываться. В окно светила луна, и я видела ее так же отчетливо, как сейчас вижу тебя. Сали задумчиво нахмурилась. Я еще подумала, почему это она не накрутила бегуди или не намазалась кольт-кремом. И еще не надела розовую ночную рубашку, знаешь, которую ей подарила Эльза Камерон на двадцать первый день рождения. «Фло, ты слушаешь меня?» «Да, да, я слушаю». Фло хотелось поторопить сестру, которая слишком затягивала свой рассказ. «И что же дальше?»